Глава 36. Лайф. Вопросы жизни и смерти. «Важная новость!» — объявил Уолтер через неделю. Дрожат возбуждения, он подсел за стол к Элизабет, Гарриет, Мадлен и Аманде. Воскресный ужин в лаборатории Элизабет уже вошел в традицию. «Сегодня звонили из журнала «Лайф». «Твой портрет будет на обложке!» «Не интересуюсь», — отрезала Элизабет. «Но это же лайф!» «Меня будут расспрашивать о личном, о том, что никого не касается. Знаю я эту манеру». «Послушай», — не умнимался Уолтер, — «нам сейчас без этого никак. Угрозы прекратились, но положительного освещения остро не хватает». «Нет». «Ты отвергаешь предложение всех журналов, Элизабет, сколько можно?» «Я бы охотно побеседовала с Кемистри Тудэй». «Еще бы!» — он закатил глаза. «Предел мечтаний». Не совсем наша целевая аудитория. Но я дошел до такой крайности, что сам позвонил в редакцию. И она замерла в предвкушении. Мне ответили, что не заинтересованы в интервью с какой-то телестрепухой. Элизабет поднялась из-за стола и вышла за дверь. «Гарриет, помоги же мне», — взмолился Уолтер, когда они после ужина сидели на ступеньке заднего крыльца. Не стоило обзывать ее телестрепухой. «Знаю, знаю. Но ей не стоило трезвонить, что она не верит в Бога. Нам этого вовек не загладить». Затянутая сетка и дверь приоткрылась. «Горит!» — прервала их Аманда. «Пойдем играть?» «Чуть позже». Горит приобняла малышку за плечи. «Давайте-ка вы с Мэт сперва постройте крепость, ладно? А я как раз подойду». «Аманда тебя очень полюбила, горит шепнул Уолтер, когда его дочь убежала обратно в дом. «Едва удержался, чтобы не добавить, я тоже». В последние несколько месяцев он часто гостил в доме зотов, что предполагало частые встречи с Гарриет. Уезжая домой, он каждый раз ловил себя на том, что часами не может выбросить ее из головы. Она, правда, замужем, но, по словам Элизабет, несчастлива в браке. Впрочем, какая разница, если он... Ей и так, и так неинтересен. Оно и понятно. В свои 55 лет он уже начал лысеть, на работе звезд с неба не хватает и, ко всему прочему, в одиночку воспитывает ребенка, строго говоря, даже не своего. Задумая кто-нибудь выпустить учебное пособие под названием «Самые незавидные мужчины», на обложке красовался бы его портрет. «Правда?» — переспросила Гарри. От такого комплимента у нее даже покраснела шея, а руки затеребили подол и одернули его до щиколоток, обтянутых носками. «Я поговорю с Элизабет», — пообещала она. «Но вначале ты непременно вразуми журналиста. Порекомендуй избегать личных вопросов. Пусть даже не заговаривает про Кальвина Эванса. Пусть сосредоточится на Элизабет, на ее собственных достижениях». Интервью назначили на следующую неделю. Титулованный журналист Франклин Рот. Был хорошо известен своей способностью завоевывать доверие даже самых упрямых звезд. Когда он в середине эфира, ужина в шесть, проскользнул на свое место среди зрительской аудитории, Элизабет была уже на сцене и шинковала большую горку овощей. «Многие считают, что белок содержится только в яйцах, мясе и рыбе», — говорила она. Но на самом деле белок формируется в растениях. «Неудивительно, что самые крупные и сильные животные на планете травоядные». Она продемонстрировала разворот журнала National Geographic с фотографией стада слонов, а затем углубилась в подробности обмена веществ самого большого в мире сухопутного животного и попросила оператора увеличить изображение слоновьего навоза. «Вот здесь», — она постучала пальцем по иллюстрации, «можно даже разглядеть волокна». Заранее отсмотрев несколько выпусков «Ужина в шесть», род, как ни странно, заинтересовался, а сейчас, оказавшись в аудитории, на 98% состоящей из женщин ощутил, что они герои передачи в не меньшей степени, чем зод. Создавалось впечатление, что все приходят в студию с карандашами и блокнотами, а то и с учебниками химии. Присутствующие ловили каждое слово, как принято, хотя случается редко, на лекциях и проповедях. Во время очередной рекламной паузы он повернулся к своей соседке. «Если не возражаете», — вежливо начал он, предъявив свое журналистское удостоверение, «хотел бы спросить, что именно вас привлекает в этой передаче?» «То, что меня здесь, воспринимает всерьез». «Как? Разве не рецепты?» Соседка развернулась к нему, будто не веря своим ушам. «Порой мне кажется», — с расстановкой проговорила она, «что в Америке мужчина...» не протянул бы и до полудня, случись ему на один день превратиться в женщину. Зрительница, сидящая по другую сторону от рота, похлопала его по колену. «Готовьтесь к бунту!» Дождавшись окончания программы, он пошел за кулисы, где обменялся рукопожатием зот а ее пес 6.30, знай, принюхивался. Это коп во время личного досмотра. После кратких взаимных представлений Зот пригласила Рота вместе с фотографом к себе в гримёрку, где рассказала про сегодняшний выпуск, или точнее сказать, про те разделы химии, которые осветила в сегодняшнем выпуске. Вежливо выслушав, Рот высказался о ее брюках, назвав их смелым выбором. Она просверлила его непонимающим взглядом, а затем поздравила с таким же смелым выбором. Беседе задали тон. Пока фотограф невозмутимо делал снимок за снимком, Рот переключился на ее прическу. зод бросила на него холодный взгляд. Фотограф смотрел на журналиста с тревогой. Ему было поручено обеспечить хотя бы один снимок улыбающейся зод «Сделай же что-нибудь!» — жестами подсказывал он Роту. «Пошути!» «Можно спросить, что это за карандаш у вас в волосах?» — зашел с другого бока Рот. Пожалуйста. — ответила она. — Это карандаш второй степени твердости. Вторая степень характеризует твердость графитового стержня. Раньше в качестве карандаша использовали свинцовый штифт. Теперь же стержни делают из графита, который является аллатропом углерода. Нет, я хотел спросить. Почему карандаш, а не ручка? Да потому что графит, в отличие от чернил и пасты, стирается. Человеку свойственно ошибаться, мистер Ротт. Карандаш позволяет стереть ошибку и двигаться дальше. Ученые готовы к ошибкам. Мы спокойно относимся к неудачам. С этими словами она неприязненно посмотрела на его авторучку. Фотограф таращил глаза. «Послушайте», — сказал журналист, захлопнув свой блокнот. «Я думал, вы охотно согласились на это интервью. Но теперь вижу, что вам его навязали. Я никогда не беру интервью против воли человека. Приношу вам искренние извинения, если помешал». Затем он повернулся к фотографу и наклоном головы указал на дверь. Тогда они уже шли через парковку, их остановил Сеймур Браун. Зод сказала, чтобы вы подождали здесь, передал он. Через пять минут Рот уже сидел на переднем сиденье, принадлежащего ей старенького голубого плимута. Собаку с фотографом задвинули назад. Ваша собака часом не кусается? спросил фотограф, вжимаясь в окно. «Все собаки когда-нибудь кусаются», — бросила через плечо хозяйка, — «в точности как люди. Те тоже не утратили способность причинять вред. Вся штука в том, чтобы самим вести себя адекватно и никого не провоцировать на причинение вреда». «Не понял, это было «да» или «нет», — спросил фотограф, но они уже вырулили на трассу, и его вопрос утонул в рокоте двигателя. «Куда мы едем?» — поинтересовался рот. «Ко мне в лабораторию!» Но когда они остановились у низкого коричневого домика в безрадостном, но чистом квартале, он подумал, что ослышался. «Боюсь теперь мой очередь извиняться», сказала она, впуская гостей в дом. «У меня центрифуга барахлит, но кофе смогу приготовить». Она взялась за дело. Фотограф, зная, щелкал затвором камеры, а рот в изумлении обводил глазами пространство, некогда служившее, как он догадался, кухней. Сейчас это было нечто среднее между операционной и зоной биологической опасности. Нагрузка была несбалансирована, объяснила Элизабет, и, указывая на какую-то серебристую громаду, добавила фразу про разделение жидкости, основанная на разнице плотностей. Центрифуга? Он и не знал. Пришлось ему вновь открыть блокнот. Она поставила перед гостем тарелку печенья. «С коричным альдегидом», — пояснила она. Рот оглянулся и поймал на себе собачий взгляд. 6:30 необычная кличка», — отметил он. «В чем ее смысл?» «Смысл?» Элизабет зажгла горелку Бунзена и повернулась к роту, вновь нахмурившись как будто не понимая, к чему задавать такие банальные вопросы. Вслед за тем она опустилась в подробное рассуждение о Вавилонинах, которые пользовались шестидесятиричной системой исчисления, то есть принимали за основание шесть десятков, пояснила она, как в математике, так и в астрономии. «Надеюсь, теперь смысл прояснился», — закончила она. Между тем фотограф, которому было предложено осмотреть дом, спросил, что за конструкция громозится у нее посреди спальни. «Вы про Эрк?» — уточнила она. «Это грибной тренажер. Я занимаюсь греблей» как и многие женщины. Оставив свой блокнот на лабораторном столе, Рот последовал за ними в соседнюю комнату, где Элизабет продемонстрировала им технику гребли. «Эрг — это единица измерения энергии», — объяснила она, монотонно катаясь туда-обратно. Фотограф не упускал возможности снять ее в разных ракурсах. Гребля сжигает много эргов. Когда она встала, фотограф сделал несколько снимков ее мозолей, а потом они вернулись в лабораторию, где, к негодованию рота, собака слюнявила его блокнот. Так и тянулось это интервью. Сплошное занудство от начала до конца. Он продолжал задавать вопросы. Хозяйка дома отвечала на все без исключения, вежливо, с чувством долга, наукообразно. Иными словами, он остался ни с чем. Она поставила перед ним чашку кофе. Он не относил себя к заядлым кофеманам, Этот горький напиток был ему не по вкусу, но уж очень она старалась. Использовала всевозможные бутылочки, трубки, пипетки, пары. чистой из вежливости он сделал маленький глоток, потом еще. Это действительно кофе с благоговением, осведомился он. «Наверное, вам интересно будет посмотреть, как 6.30 помогает мне в лаборатории», — сказала она. Нацепив на пса защитные очки, Она объяснила, что область ее научных интересов — абиогенез. Это слово ей пришлось повторить по слогам, а потом, выхватив у него блокнот, написать печатными буквами. Фотограф, между тем, снимал 6.30, который нажимал на кнопку включения и выключения вытяжки. «Я для того вас сюда привезла?» — сказала она Роту, чтобы ваши читатели поняли, перед ними на самом деле не телеведущие, а ученый-химик. На протяжении некоторого времени я пыталась решить одну из величайших химических загадок современности. Потом она стала объяснять сущность абиогенеза и не скрывала своего восторга, переходя для полноты картины к точным дефинициям. Объясняла она, по его мнению, просто здорово, и даже скучные темы в ее изложении становились увлекательными. Он сделал ряд подробных записей, пока она делилась с ним результатами испытаний, Раз за разом извинялась за бездействующую центрифугу и объясняла, почему нельзя в доме установить циклотрон, давая понять, что городское районирование, действующее в данный момент, не позволяет ей смонтировать некое радиоактивное устройство. «Политики не облегчают нам жизнь, вы согласны?» – спросила она. «И все же происхождение жизни. Вот что меня интересовало в первую очередь». «Но сейчас уже не интересует», – уточнил он. «Сейчас не интересует», — подтвердила она. Рот повернулся на стуле. Наука его никогда особенно не привлекала. Люди — вот его фишка. Но в случае с Элизабет Зот дела обстояли иначе. Из одних только рассказов о ее работе невозможно было понять, что она за человек. Он подозревал, что подход к ней все-таки есть, и понимал, какой, но Олтер Пайн убедительно рекомендовал даже не пробовать этого а иначе интервью с треском провалится. И все же Рот решил попытать удачи. «Расскажите мне о Кальвине Эвансе», — попросил он. От одного только упоминания этого имени Элизабет вздрогнула. Во взгляде ее читалось разочарование. Она пристально посмотрела на Рота, словно он нарушил данные ей обещания. «Значит, вам интереснее узнать о работах Кальвина», — сухо заметила она. Фотограф покачал головой с осуждением, глядя на Рота, и вздохнул, как бы говоря «надо же», додумался. Потеряв надежду сделать удачный снимок, он надел на объектив крышку и неприязненно бросил. «Я на улицу». «Меня интересует не столько работы Эванса», — проронил Рот, «сколько ваше с ним отношение». «А вас это каким боком касается?» И вновь он поймал на себе тяжелый взгляд собаки, словно сообщавший «Я знаю, где у тебя сонная артерия». Дело в том, что вокруг этой темы ходят всякие кривотолки. Как я понимаю, он из богатой семьи, занимался греблей, выпускник Кембриджа, а вы... Он сверился со своими записями «Окончили Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе». «Хотя я заметил, что на бакалавриате вы там не учились. А где же тогда?» Также я узнал, что вас уволили из Гастингса. А вы навели обо мне справки? Это моя работа. Значит, вы навели справки и о Кальвине. Нет, в этом не было необходимости. Он настолько знаменит. Она так вытянула шею, что ему стало не по себе. Мисс Зот, спохватился он, вы тоже достаточно знаменитый Слава меня не заботит. Не позволяйте общественности, мисс Зот, рассказывать вашу историю за вас призвал рот. Обывателям свойственно передергивать факты. Журналистам тоже, заметила она, присев на табуретку возле него. На миг ему показалось, что Элизабет готова была все рассказать, но передумала и уставилась в стену. Так они сидели еще долго, очень долго. Кофе остыл, и даже 6.30 заскучал. С улицы послышался автомобильный сигнал, а потом женский вопль. Сто раз тебе было сказано! Сколько можно повторять? Если в журналистике и существует прописная истина, то заключается она в следующем. Повествование начинается тогда, когда журналист перестает задавать вопросы. Рот об этом знал, но умолк он не поэтому. Причина крылась в недовольстве самим собой. Ему же советовали не касаться этой темы, а он не прислушался. Завоевал ее доверие и тут же его обманул. Ему хотелось извиниться но в силу профессии он знал, что словами делу не поможешь. Искренние извинения обходятся без слов. Неожиданно его и сирена ее напугал, и она вздрогнула, словно лань. Но затем, наклонившись поближе, сама открыла блокнот журналиста. «Вы хотели узнать о нас с Кальвином?» Резко спросила она и начала рассказывать то, чего ни под каким видом нельзя говорить журналистам чистую правду, а он не знал, что с этой правдой делать.